ЛИПА В ЦВЕТ Липа сидела на полу, обхватив себя руками и слегка раскачивалась из стороны в сторону. Комната тяготила безмолвием и пустотой. Даже грозовые весы давно уже скрылись под полом, а постамент вернулся обратно. — Витя, куда ты делся? Как? — мысли беспорядочно носились в голове, перебирая варианты, один другого нелепее. Но случившееся никак не желало укладываться в понятное и привычное. «Ты сказал, вместе!» — с отчаянием выкрикнула она, а затем истерически расхохоталась. «Ты сказал, подождешь меня! А сам?» По щекам текли слезы, а грудь пекло от злости, поднявшейся из глубины души. На Виктора, на организаторов, на себя, потерявшуюся в необъяснимой реальности, на Ники, что велел ей уехать, на беспечного Антона, что подбил всех на дурацкую поездку, на Иру, что бросила их, убежав. Липа вскочила и тут же охнула от боли. С ногой явно было что-то не так. Кое-как, доковыляв до автоматуса с павлином, дрожащей рукой она с четвертого раза попала картой в прорезь. «Я не сдамся!» «Слышите меня, сволочи!» Липа задрала голову к куполу и погрозила кулаком невидимым наблюдателям. «Я доведу все до конца, следуя вашим чертовым правилам. И будь что будет, ясно?» Тканая чучела павлина, расфуфырив пышный хвост, глядела на нее пластиковым глазом бусинкой. «А ты у нас птица важная, получается?» «Как же это?» Она погладила дрожащими пальцами шелковые перья. «Величие, хвастовство, а, гордыня, вот!» Липа бросила взгляд на стекло витража, за которым пустовала комната с конской амуницией. Среди развороченного сена чернела крышка люка. Кажется, целую вечность назад Антон открыл ее, потянув за металлическую птичью лапу. Она и теперь возвышалась над поверхностью. Липа присмотрелась. Крючковатые пальцы вдруг распрямились и качнулись в приветственном жесте, а потом вновь скукожились в декоративную ручку. Липа равнодушно пожала плечами и перевела взгляд на раскрытую ладонь. — У Вити тяжелый был. Выходит, он у нас кто? Она глупо хихикнула, осознав, что говорит вслух, как потенциальная клиентка дурдома. — Так Витя у нас, значит, гордец? Вот как? А что, с виду ему подходит? Она снова рассмеялась, чувствуя, как по щекам бегут слезы. — Ну уж нет. Нет-нет-нет, не буду ныть. Я тут не останусь. Она с силой впихнула в другую автомату с карту с черепахой. — О-ля-ля, а я, значит, унылая, да? Липа взвесила на ладони каменную черепашку. — Да пошли вы! Слышите, идите в задницу со своими греховными аллегориями! Так за руганью, хохотом и слезами она добыла свои фигурки. В полу вновь семь раз щелкнула, и, как в прошлый раз, из постамента выехали огромные весы. На хрустальный шар Липа косилась с опаской, да и вообще подходить близко к весам, зная, что они в любой момент могут ударить током, не возникало желания. Но выбора не было. Липа осторожно положила на свободную чашу самые легкие из фигурок. Тяжелую черепаху она закинула в чашу с шаром. Но весы никак не отреагировали. Последующие полчаса она тасовала фигурки то так, то эдак, но механизм упорно отказывался работать. А Липа с тем же упорством перебирала комбинации, Понимая, что у нее тяжелых предметов целых три, а в сумочке лежит только один цветок, оставшийся от брошки. И в глубине души витал страх, что ничего у нее не получится. «Черт бы вас всех побрал!» — в отчаянии выкрикнула она и со злостью швырнула всю охапку фигур в пустую чашу. «О, ну, конечно!» — Липа, скрестив руки на груди, наблюдала, как та накрылась куполом. «Вот теперь заработала. Все дело в символизме, да?» типа все грехи на одну сторону и никак иначе». Заполненная чаша опустилась к самому низу. «Ох, какая я плохая девчонка! Грешила, не переставая!» Она засмеялась, но тут же подавилась всхлипом и снова хихикнула. «Смотрите-ка, я даже хуже, чем гордец Виктор. Унылая вся такая. О, еще развратная!» Липу сотрясла волна очередного истерического хохота. «Эй, Антон! И кому тут надо поменьше стесняться в постели, а?» В отличие от вас, Ники, чёртовые организаторы меня высоко оценили. Такого увесистого козлика выдали. Тык-дык, тык-дык. Она проскакала вокруг весов, а потом резко остановилась, словно ударившись о невидимую стену. Замерла, шмыгнув носом. Вдохи получались рваные и резкие. Руки по-прежнему дрожали, но в голове понемногу прояснялось. Господи, неудивительно, что любитель муравьев полный псих. Сколько уже его тут держит? Отдышавшись и немного придя в себя... Липа вновь ощутила пульсирующую боль в ноге, но, стиснув зубы, приблизилась к чаше с шаром и осторожно опустила в нее вторую половинку броши. Вот и все. Момент истины. Весы качнулись, меняя положение. Чаша с шаром поползла вниз, но так и не достигла пола, замерев в сантиметрах тридцати от него. — Я так и думала. Ну и что теперь? Простояв так невесть сколько времени, она выудила из сумочки телефон и положила в чашу. Тут же взметнулся голубой всполох, оставляя от аппарата горстку пепла. Липа не сдержала крепкого словца. Затем она отстегнула сумку с пояса и вытряхнула на пол немногочисленное содержимое. Может, монетка подойдет? Но пятирублевый кругляш тут же сгорел, пораженный током. «Да, маловато взятка, да? Больше ничего толкового среди вещей не нашлось». но Липа продолжала отправлять на сожжение кредитные карты, чеки, помаду, словно принося в жертву неизвестным богам всю свою прошлую жизнь. Ничего не сработало. Прихрамывая, она принялась бродить от витража к витражу, всматриваясь в пройденные локации. В крипте парнишка чесал затылок и недоуменно таращился на абсолютно черную карту, оставшуюся возле саркофага. Он то и дело окликал бабушку, но та не отзывалась. В комнате со змеями девушка, пережившая нападение маньяка, бесстрашно шарила рукой в бочке. На ее заплаканном лице теперь отражалось непоколебимое упорство. Она даже вытащила из боди парочку ужей и небрежно отбросила их в сторону. Видимо, мешали тянуть рычаг. С потолка и правда опустилась веревочная лестница. Никакой воды, никакого исполинского монстра с агрессивно поднятым гребнем. На фудкорте пили, ели и веселились, но знакомых лиц липо не заметила. Остальные витражи демонстрировали лишь пустоту помещений за ними. Что делать дальше, липа не понимала. Слез больше не было, как и сил, ни моральных, ни физических. И тогда она проковыляла к двери, подальше от площадки с несговорчивыми весами и уселась на пол, прижимаясь к стене. Немного подумав, легла на бок, подложив под голову пустую сумку. В голове стоял туман, бедро горело огнем. Липа начала его не сильно растирать, и подмерное движение провалилось в беспокойный сон, полный боли, страха и грустных воспоминаний. Спустя какое-то время она вздрогнула и проснулась, села, оглядываясь по сторонам, но ничего в часовне не поменялось. Сколько она проспала, было непонятно. Часов в комнате не имелось, а все окна вели в другие помещения, а не наружу. Но Липа почувствовала, что немного взбодрилась. Нервное напряжение, которое сковало ее после исчезновения Виктора, начало понемногу развеиваться. «Виктор, я ведь даже фамилию твою не спросила». Она удрученно вздохнула и, опираясь на стену, поднялась. Затекшая ноги тотчас прострелила тысячами крошечных иголочек, а успокоившееся было бедро вновь отозвалось глухой болью. Разминаясь, Липа вновь обошла часовню по кругу, заглядывая в витражи. Кое-где картина зазеркалье поменялась. Вторая студентка, которую недавно привез Рон, Юлия, отыскалась на фуд-корте в компании веселого конюха, хрустящего круассана и чашки кофе. Желудок липы болезненно сжался и предательски заурчал. Ей показалось, что даже сквозь стеклянную преграду до нее долетел аромат обжаренных кофейных зерен. Стараясь не обращать внимания на грызущее чувство голода, она укоризненно покачала головой. «Юля, Юля, ты так нужна была своей подруге в донжоне, а ты...» На фудкорте по-прежнему царила легкая, беззаботная атмосфера. В этот раз в поле зрения показался даже праздно шатающийся Антон. Он что-то активно рассказывал то бармену, пятившемуся подальше, то шакалу, наоборот, подошедшему совсем близко. С пасти робота-монстра капала слюна, и Антон, добрейший души человек, схватил с барной стойки салфетку, наскоро утер рот новому другу и стал демонстрировать ему золотое колечко. — На Ирку, что ли, жалуется? «Дурак! Нашел кому!» Липа доковыляла до окна, демонстрирующего музей, и с удивлением обнаружила рыдающую девицу в красном платье. Теперь маска стервозности была сброшена, и плакала она, как обычная молодая девчонка, сломленная каким-то горем. «И он? Вот этим кинжалом? Он его?» Экскурсовод сидела на поваленном железном рыцаре, как на лавке, и сквозь всхлипы что-то рассказывала Ирине. Подруга была рядом, успокаивающе поглаживала девушку по спине. «Алиша, мне так жаль!» — Липа прижалась лбом к стеклу. «Ну, прямо идиллия! А что мне-то делать? Что?» Она со всей силы стукнула кулаками по стеклу, но вопрос так и остался без ответа. Тогда Липа решила начать все заново. Мысленно перенеслась на парковку, восстановила в памяти то, как они вошли на ресепшн колеса «Фортуны». Постаралась припомнить дословно все, что говорила администратор. Вас ждет интерактивный отдых, наслаждение природными красотами и вечерней шоу-программой. Фуд-корты и рестораны порадуют разнообразием блюд и напитков. Вход 5200 рублей с человека. Да уж, в Данжоне была превосходная шоу-программа, прямо-таки 18+. И природными красотами я вдоволь насладилась. Пруд у вас чудесный, суточками уточками, милота. А что, если надо было не пятак на чашу класть, а 5200? Липа вновь подошла к весам. «Хотя нет. Кредитки же мои сгорели, а там гораздо больше было». «Ладно, гадалка, что говорила. Ира, гнев, это понятно. Но что еще?» Воспоминания перенесли ее в темный кабинет. Антон потянулся рукой к шару, но женщина рявкнула. «Нет!» — жестко, грубо, угрожающе. А потом, как ни в чем не бывало, продолжила беседу. «Нельзя трогать, значит», — задумчиво произнесла Липа. «Так, может, именно это я и должна сейчас сделать, не на чашу давить?» Она шар, она протянула руку. В груди гулко застучало сердце, забилось, словно птица, пойманная в селки. Кожу ладони пощекотала прохладой, а затем липо ощутила гладкую, чуть вибрирующую поверхность. Молнии внутри шара недовольно загудели и рассыпались во все стороны безобидными искрами. Но это нечестно! полный возмущение окрик Ани заставил вздрогнуть. Нечестно, мам, скажи ей! «Ну да, чуть что, сразу маме жаловаться». Липа хотела промолчать, но слова сами срывались с губ. «А вроде выросла давно. Да и к чему вообще этот скандал, я не понимаю, все уже решено». Липа замерла с вытянутой над шаром рукой и в то же время сидела за столом на кухне, теребя фантик от конфеты. Липушка, детка!» — мама подвинула табурет ближе и накрыла ее ладонь своей. «Ты ведь знаешь, что Роза Ильинична была не в себе. Вот именно!» — кивнула Аня. С деменцией она могла бы вообще квартиру кому угодно отписать. Вон, хоть тому же Константину, своему придурочному соседу-экстрасенсу». Липов скинула голову и надменно произнесла. «Вообще-то человек, признанный недееспособным, ничего никому отписать не может. Ты по врачам ее водила? Нет. Диагноз официально поставили? Нет. Бабушка, может, и сдала на старости лет, но дарственную она не в этом году оформила. И даже не в прошлом. И моей вины нет, что она решила оставить квартиру только мне». «Да, конечно!» — Анна скрестила руки на груди и привалилась спиной к дверному косяку. «Нет ее вины!» «Девочки!» — мамин голос прозвучал тихо. «Нельзя так!» «А кто к ней таскался постоянно?» — не унималась сестра, теперь тыча на маникюренным пальцем в направлении липы. «Липушка, дорогая, ненаглядная! Ой, а кто у нас тут бедный несчастный? Липушка! А кто это у нас страдает? Липушка!» «Аня, хватит!» Мама вскочила, от неловкого взмаха руки чашка опрокинулась, и на белой скатерти расползлось темное пятно. Такая же темнота бесновалась и в душе у Липы. Она медленно поднялась. «Да, я ходила к бабушке. И что? Тебе-то кто мешал навещать ее?» «Никто, а что? Вы просто спелись. Две грымзы, одна старая, другая малая. Да и только волю. Отцу кости без устали перемывали. Ну, оступился один раз. Так бывает в жизни». Липа задохнулась от гнева и возмущения. «Оступился — Оступился? — заорала она, опираясь сжатыми кулаками на стол. — Да он маме изменил! Предал нас! Всех нас! Практически плюнул в лицо! Даже такая идиотка, как ты, должна это понимать! — Девочки, не надо ворошить! — мама пыталась погасить конфликт, но у нее ничего не выходило. — Мне что же, по-твоему, простить его за это стоило? Дали попростить, но ты и слова-то такого не знаешь. Ничего бы вообще не было, если б ты дала ему объясниться или просто промолчала в тот день. Что? Что слышала? Думаешь, я не в курсе, откуда мама все узнала? Аня бросила на мать быстрый извиняющийся взгляд. Еще как в курсе? Если бы не твой чертов эгоизм, если бы не твоя тупость подростковая, мы бы сейчас, может, все вместе жили. Отец одумался бы: Да как ты смеешь, в мамином присутствии такое? Липа сама не помнила, как сделала несколько шагов вперед, как размахнулась и отвесила сестре по щечину. Липа! — охнула сзади мама. Только когда увидела распахнутые от шока глаза Ани, Липа поняла, что только что сделала. Из-под прижатой к щеке ладони на коже сестры расползалась краснота. — Ну ты и дрянь! — прошептала Аня. — Никогда тебе этого не прощу. Руку явственно обожгло болью, словно тело само вспомнило о пощечине. Очертания родной кухни потеряли четкость, а женские крики звучали еще отдаленнее и глуше, словно из жестяной трубы. Липа отшатнулась от весов, когда воспоминания, что она тщательно гнала прочь, обрушились на нее лавиной мелких деталей и подробностей. — Анька! — она закрыла лицо руками и беззвучно затряслась. — Господи, какая же я дура! Отняв ладони, Липа закричала, вкладывая в этот крик весь свой гнев, всю ярость, что клокотала внутри. Обиды на сестру оказались такими далекими и мелкими. «Какая же я дура! Боже мой! Это ведь все неважно. Я тебя прощаю!» Вдруг отчетливо произнес голос Анны, перекрывая эхо ее крика, заметавшееся по часовне. По щеке невесомой щекоткой пронеслось теплое ласковое прикосновение. «Зря мы так!» «И про папу тоже зря. Не нам судить родителей. А на квартиру плевать. Я не претендую и очень сожалею». Где-то на границе сознания Аня тяжело вздохнула, а потом с жаром продолжила. «Живи в ней хоть одна, хоть с Ником, хоть с десятком котов. Неважно, главное, живи, Липушка!» Липа упала на колени, прижалась лбом к прохладному полу и забилась, зашлась в рыданиях. «Прости, прости, Аня, сестренка, прости!» часовню сотряс раскат грома, столь чудовищный, что задребезжали витражные стекла. Липа вжала голову в плечи, закрыла уши ладонями, а, бросив взгляд на весы, увидела, что чаша с шаром опустилась. С потолка посыпались пыль и штукатурка. Совсем рядом упал кусок фрески и разбился на множество обломков, рассекая и раня кожу. Цветные стекла витражей не выдержали, лопнули тысячами осколков, полосатых, желто-черных осколков. В глазах от тучи мельтешащих пчел. В ужасе липа зажмурилась. Грохот постепенно затихал, сливаясь с многочисленным жужжанием. Но и оно с каждой секундой становилось все тише и тише. Подул теплый ветерок, принося с собой нежные ароматы далеких цветов. Дрожа всем телом, липа осмелилась поднять взгляд и вдруг обнаружила перед собой кряжистый ствол дерева посреди площади. Прежде иссушенное и больное, оно на глазах, выпускала тонкие веточки с набухшими почками, и те распускались сочными зелеными листьями, меж которых то тут, то там виднелись пушистые зонтики золотистых липовых соцветий. Сладкое благоухание пьяняще защекотало ноздри, вынуждая вдыхать полной грудью, пить воздух, как пузырящееся шампанское. Еще и еще глоток за глотком, словно липа после затхлой спертости подземных казематов, наконец вышла на свободу, на цветущий лук и никак не могла надышаться вдоволь. «Молодец, девочка!» Незнакомый мужской голос разрушил прекрасную идиллию. «Дыши, дыши сама!»